Эльвира Осетина. Я ненавижу тебя. Дилогия. Третья и четвёртая книги. Книга 3. Глава 1. Гели очнулась от того, что какой-то рой пчёл настойчиво жужжал у неё под ухом. Это жужжание было таким противным и надоедливым, что воле неволе ей приходилось пробуждаться. Гели так и хотелось махнуть рукой, чтобы разогнать этих насекомых что вздумали устроить у её ухотусовку, но конечности почему-то не слушались её. Оцепенение после сна было слишком сильным, и у неё даже голос подать не получалось, не то что руками пошевелить. Ожужание в её голове постепенно начало трансформироваться в шипение. «Наверное, это ещё сон», – вяло подумала Геля и постаралась опять уснуть. Но шипение стало превращаться в гул, а гул в отдельные слова. «Ангелина, просыпайтесь!» Наконец-то смогла расшифровать она это шипение, но проснуться все равно не получалось. Голос становился все громче и отчетливее. «Ангелина, вам нельзя спать, иначе вы можете никогда не проснуться!» увещевал он. «Ну же, Геля, просыпайтесь!» Поняв, что голос мужской, да ещё и незнакомый, Геля резко попыталась открыть глаза и сесть, но чьи-то руки не позволили ей двигаться, а в глаза словно песка насыпали. «Успокойтесь, Ангелина, вам нельзя вставать, ваша нога на вытяжке», — сообщил ей голос, а тяжёлая рука мужчины, лежащая на груди, так и не давала сесть. Геля слабыми руками потёрла глаза, И, проморгавшись, увидела незнакомца в белом врачебном костюме и синей шапочке. «Кто вы?» Попыталась спросить она, но вместо вопроса из её рта послышались лишь сиплые звуки. Голова нещадно болела и даже кружилась. В глазах всё двоилось и прыгало. И Геля никак не могла рассмотреть расплывающиеся черты лица мужчины. И вообще вспомнить, кто он такой. «Моё имя Виталий Дмитриевич». Я оперировал вашу ногу, у вас сложный перелом лодыжки со смещением и вывихом. Он махнул рукой куда-то в сторону. И Геля перевела взгляд туда, куда указал ей Виталий Дмитриевич. Чтобы понять, что там, ей пришлось приподняться на локтях. И как только изображение перестало двоиться и прыгать в ее глазах, и Геля смогла рассмотреть, куда же это указал ей мужчина, то сразу же мысленно выматерилась – так как голос ещё не слушался её. Её нога была в подвешенном состоянии на какой-то непонятной конструкции, с гирьками, а прямо из её кожи, измазанной зелёнкой, торчали спицы. «Ангелина, вся эта конструкция нужна для того, чтобы ваш перелом сросся правильно, и в будущем у вас не было проблем с ходьбой», тут же начал объяснять ей хирург, увидев напуганный взгляд девушки. «Но вы не переживайте, вам повезло, у нас отличное оборудование, да и у меня большой опыт в таких переломах, и я могу вам ручаться, что если вы будете соблюдать все мои предписания, то мы сможем вас поставить на ноги уже через два месяца. Ну а потом я посоветую вам отличный восстановительный центр, там в течение месяца вас избавят от хромоты». Геля больше не смогла рассматривать эту конструкцию, А голос врача опять начал трансформироваться в какой-то неясный гул. Она пока ещё плохо могла соображать. И даже толком не поняла, о каких двух месяцах шла речь. И единственное, что сейчас её беспокоило, так это собственные физиологические потребности. Ей элементарно хотелось в туалет и ещё пить, так как во рту была настоящая пустыня Сахара. Виталий Дмитриевич понял, что Гелий его уже не слушает. И, кажется, опять собралась уснуть. А это категорически было запрещено после наркоза. И он вновь начал её будить и легонько трясти за плечо. «Пить». Только и смогла прокаркать геля не открывая глаз. «И в туалет», – шёпотом добавила она. «Конечно, всё сейчас будет», – ответил ей Виталий Дмитриевич. И, встав со стула, направился к двери. «Только много воды вам нельзя», – «Так, чуть губы и рот смочить, но постарайтесь не глотать, иначе вас вырвет. Анечка!» – крикнул он в открытую дверь и опять вернулся к Геле. «Сейчас медсестра принесет вам воды и поможет сходить в туалет. Как только вам станет легче, я вас навещу и отвечу на любые ваши вопросы, касаемо вашей ноги. Но глаза лучше держать открытыми», – добавил он. И Геле пришлось открыть глаза – хотя спать все еще хотелось очень сильно. Не переживайте, через три 4 часа я разрешу вам поспать, но сейчас пока нельзя этого делать. Геле понадобился целый час, чтобы заставить свой организм справить малую нужду в таком неудобном положении. Еще и медсестра, та самая Аня, заглядывающая каждые 15 минут, только усложняла эту нелегкую задачу, не давая ей толком расслабиться». Геля и не подозревала, что настолько сложно подавить рефлексы, привитые с детства. О том, что она будет делать, когда захочет сходить не по малой, а по большой нужде, Геля старалась не думать. А ещё она так до сих пор и не поняла, как относится к своей травме и о том, что сказал ей врач. Вопросы надо решать по мере их поступления. Мысленно подбадривала она сама себя, но на самом деле была еще слишком слаба, чтобы что-то сейчас решать. Но были кое-какие и плюсы. За этот час Геля более или менее смогла прийти в себя и восстановить все события в своей памяти, что случилось с ней до того, как она попала в больницу. И главное, она вспомнила, что домой-то так и не попала, а там, наверное, баба Вера себе места не находит. Когда вернулась медсестра, Геля выяснила, что время сейчас 3 часа ночи, а доставили её в больницу в 11 вечера. Врач, посмотрев её рентген-снимок, сразу же решил делать операцию, так как побоялся осложнений. Мягкие ткани были повреждены изнутри костями, и поэтому медлить не стали. Хотя обычно ждут, когда сойдёт отёк, но в этот раз хирург побоялся рисковать. Уж очень ему снимок не понравился, объяснила медсестра Аня. Геля попросила у девушки телефон, чтобы дозвониться до бабы Веры. И кое-как, вспомнив её номер, попыталась позвонить. Но трубку никто почему-то не брал. «Может быть, она спит, а телефон на виброрежиме?» – робко спросила медсестра, когда Геля набирала номер уже в десятый раз. «Да, наверное», – нехотя согласилась она с доводами девушки. И вернула ей телефон». Хотя сама всё же не была до конца уверена в том, что баба Вера смогла бы спокойно лечь спать. Ведь Геля должна была вернуться домой примерно в час ночи. А раньше старушка всегда дожидалась её, даже если она задерживалась допоздна. Всё равно в силу своего возраста она страдала бессонницей. «Скажите о мои вещи!» «А Михен Валерьевич обещал, что утром всё привезёт!» С энтузиазмом ответила медсестра, И, улыбнувшись во все тридцать махнула рукой куда-то в сторону. По всей видимости, это у нее был неосознанный жест. «Ай, да вы не переживайте! Здесь вас всем обеспечат. И одежду удобную, и предметы первой необходимости, щетку зубную пасту, полотенца одноразовые, влажные салфетки для тела. Все-все выдадут. Михен Валерьевич оплатил вам vip- палату Все включено». «Считайте, что вы на курорт попали, в шестизвездочный отель», – затороторила она с преувеличенно радостными нотками в голосе, будто сама с удовольствием хотела бы побывать на месте Гели. «Я сейчас вам все объясню. Вы даже кино можете посмотреть. Вот». И Аня выдвинула специальный столик. Он находился с правой стороны от Гелиной кровати. Затем нажала на красную сенсорную кнопочку, находящуюся сбоку и верхняя крышка столика разделилась на две половинки и разъехалась в разные стороны, а перед гелей появился небольшой пульт управления, панель, а на ней кнопки с символами. «Если нажмёте на эту кнопку», – начала объяснять девушка, «то можно отрегулировать вашу кровать, но кнопочки для регулирования есть ещё и на подлокотниках», и Анна указала пальцем на правый и левый подлокотники кровати на которых сбоку тоже были мини-панельки из кнопочек. Она нажала на одну из кнопочек, и верхняя часть кровати начала медленно подниматься в полусидячее состояние. «Вот тут можно отрегулировать кровать. Попробуйте сами, чтобы вам удобнее было», продолжила объяснять медсестра. «А здесь открывается телевизионная панель». Анна ткнула еще на одну кнопочку, и с еле слышимым звуком стена напротив гели – отъехала в сторону, явив перед ней большую телевизионную панель под потолком. «А это кнопка вызова персонала», — указала она на самую большую кнопку, находящуюся как на панели внутри столика, так и на её подлокотнике, с его внутренней стороны. «Туда же есть Oculus Rise, 3D-эффект, можно как фильмы смотреть, так и в игры разные играть. И звук тоже с 3D-эффектом, полное погружение». У Гелия округлились глаза от обилия информации, и ей стало дурно. Все же мозг до сих пор плавал после наркоза, и ей приходилось делать просто огромное усилие, чтобы понять, о чем говорит медсестра. Анна, оценив расфокусированный взгляд пациентки, поняла, что зря ее нагружает. «Давайте я вам включу отличную комедию, а завтра, если будут вопросы, то еще раз все объясню», – доброжелательно улыбнулась она и нажала несколько кнопок на панели. «Если надоест, просто нажмите вот на эту красную кнопку, оно само выключится», – улыбнулась девушка и отрегулировала Гелину кровать, чтобы ей было удобнее смотреть кино. Геле же в этот момент опять сильно захотелось спать, но медсестра сделала звук громче. «Вам нельзя пока спать, постарайтесь посмотреть хотя бы кино, а потом вам разрешат отдохнуть». Геля слабо кивнула и постаралась не закрывать глаза. Комедия вправду оказалась смешной, это был старый французский фильм с Пьером Ришаром «Невезучие». И на удивление Геля так засмотрелась, что и через десять минут уже не хотела спать. Мозг, правда, и был еще немного в тумане, однако смеяться ей это не мешало. Хотя где-то на периферии своего сознания Геля чувствовала какое-то волнение, однако так и не смогла сосредоточиться чтобы понять, что же не так и что же ее так сильно беспокоит. Как только закончился фильм, Геля выключила телевизор и даже смогла разобраться с регулировкой кровати. В этот же момент заглянула медсестра и дала согласие на Геленсон, хоть и предупредила, что через два часа все равно ее разбудит, так как в семь утра у нее капельница и стандартный обход главврачом всех пациентов. Но Геля уже не слушала ее вновь погрузившись в сон, который оказался очень тревожным. Она куда-то бежала, с кем-то спорила и ругалась, пыталась доказать свою правоту, потом видела много детей, которые играли во что-то, и это была больница, так как среди детей ходили взрослые в белых халатах. Открыв глаза, Геля вздохнула с облегчением, почему-то сон показался ей знаковым, и от этого на душе стало неспокойно. Буквально через пару минут появилась незнакомая медсестра со шприцем в руках. «А где Анна?» – нахмурилась Геля со сна, увидев шприцы незнакомую девушку. Но она тут же добродушно улыбнулась. «Здравствуйте, моё имя Ирина. Я сегодня буду часто у вас перед глазами мелькать. Теперь моя смена, а Аня ушла домой отдохнуть». Шприцей у Ирины, по её словам, был целый коктейль из антибиотиков. Геля подозревала, что после такой дозы ей станет не очень хорошо. Но медсестра объяснила, что без антибиотиков после операции у нее может начаться воспаление, из-за чего можно не только ногу потерять, но и жизнь. И Геле пришлось согласиться с доводами медсестры. После того, как укол был поставлен, Гели опять попросила телефон. Было очень неудобно это делать, но гадский блондин с ее вещами так и не появился. Улыбчивая девушка Ирина без проблем одолжила ей свой мобильник. Время было уже полвосьмого утра, и по подсчётам Гели Инга должна была сейчас собираться в школу. «Здравствуйте, баба Вера!» Начала Геля, как только в трубке раздался щелчок, но старушка её тут же прервала. «Ой, девонька!» – запричитала баба Вера. А Геля мгновенно ощутила, как её грудь сдавливает тисками застарелого страха. «Инга в больницу попала в реанимацию. Вчера на скорой увезли. Я же тебе даже дозвониться не смогла». «Как в больницу?» «Что?» Скорее выдохнула, чем сказала Геля, побелевшими от страха губами, так как внезапно поняла, что ей тяжело не то что говорить, но и дышать. Страх, смешанный с паникой, запустили в ее кровь жгучий коктейль из гормонов, заставляя девушку цепенеть от ужаса. «Отек Квинки». Почти всхлипнула женщина в ответ. «Ну, сейчас все уже обошлось. Ее перевели из реанимации. Правда, если бы не ваш друг, Михен Валерьевич...» «Я не представляю, как бы исправилась. Он мне и рассказал, что ты тоже в больнице со сложным переломом, и тебе операцию сделали. Ты как там, Гелечка?» И старушка опять всхлипнула. «Я... я...» У Геля дыхание перехватило. И в ушах зашумело от того, что ее ребенок сейчас совсем одна. Среди чужих людей. В таком состоянии. И вновь эта проклятая аллергия. Но как? от чего Почему? Откуда? Вопросы так и зароились в голове брюнетки. Ой, девоньки мои, что же вы так-то, обе в раз? Опять заохала баба Вера. Ты скажи, где лежишь? Какая больница? Я сейчас чуть передохну, только домой вернулась. Инночка спит. «Врачи сказали, что, скорее всего, весь день ещё проспит она. А я тогда к тебе пока съезжу. Тебе же нужна какая-то одежда. Я сейчас всё соберу». «Вот только передохну чуток. А то сердце что-то расшалилось. И отцу твоему позвоню». «Не надо!» Вдруг крикнула в трубку Геля, как только услышала про отца. «Да как же не надо? Пусть помогает, он же отец родной». «Сколько можно от кровиночек открещиваться? Я ему давно все высказать хотела!» В голосе женщины появились злые нотки. Геля напугалась, очень сильно напугалась. Отец обещал ей помочь с ипотекой, и Геля старалась ему как можно меньше докучать, а точнее не ему, а мачехе. И если сейчас она к нему попробует обратиться за помощью, то его жена, скорее всего, не даст потом добро на то, чтобы отец... Выступил ее поручителем в банке. Ей оставалось всего полгода, чтобы наработать стаж и подать документы. А уж кто-кто Агеля знала, как мачеха влияет на отца. И что может ему наговорить про нее? Такое уже случалось и не раз. Да, Агеле было ужасно больно, что отец поверил ее сводным сестрам и мачехе, а не ей. Но какая теперь уже разница, когда столько лет прошло? Ей нужна была его помощь и она была согласна на всё, лишь бы заиметь свой собственный угол, а это значит, нужно как можно меньше мельтешить перед глазами у мачехи и сводных сестёр, которые так до сих пор и замуж не вышли, хотя обеим уже по 25 лет и нагло всем своим семейством сидят на шее у отца. Но они-то девочки хорошие, чистые в душе, умные и ждут свою любовь. Они воруют деньги у отца, потом сбегают, и не выскакивают замуж за первого проходимца, да потом еще и умудряются им ураган оставить с его лучшим другом. Вспомнились злые слова мачехи, но Геля тут же подавила неуместные воспоминания и обиды. «Смысл обижаться, если все равно тебе больше не верят». И все эти мысли очень быстро вернули ее на землю и заставили прекратить паниковать. «Не надо, баба Вера, не надо, ну что вы? И приезжать тоже не надо, вы отдохните». Быстро заговорила Геля. «Я сама во всём разберусь. Правда, она пока ещё не знала, как, но была уверена, что точно разберётся». «Вы же всю ночь, наверное, на ногах». «Ну но как же?» – попыталась возразить старушка. михен Валерьевич сказал, что ты сама операцию ночью пережила». «Баб Вер, ой, да это плёвая операция была». Геля постаралась сказать эти слова как можно беспечнее. «Я уже на ногах». «Да?» «Конечно». Геля даже улыбнулась в трубку, будто женщина на том конце могла видеть её эмоции. «Всё хорошо, я сама со всем разберусь. Спасибо вам большое. Вы не представляете, как я вам благодарна за помощь. Но вы и о своём здоровье подумайте. Если сейчас и вы в больницу сляжете, то это ни к чему хорошему не приведёт». «Ну да, ты права. Наверное, тем более, если ты уже на ногах». «Хотя михен Валерьевич говорил, что у тебя перелом какой-то серьезный». В голосе бабы Веры сквозили нотки неуверенности. «Ой, да обычный перелом. На костылях месяц похожу с гипсом. Делов-то!» Геля даже умудрилась хихикнуть. Лишь бы баба Вера и правда поверила, что все хорошо, и не вздумала беспокоить отца. А Геля не собиралась всю свою жизнь прожить на съемной квартире. «Все будет хорошо». «Вы мне только расскажите, в какую больницу попала Инга». И старушка, окончательно успокоившись Гелиным весёлым голосом, объяснила, где сейчас Инга, и даже поведала о том, что Михен, оказывается, даже в платное отделение её перевёл, сразу после реанимации на вертолёте и перевёз. Геля постаралась в этот момент как можно дальше задвинуть все свои эмоции. «Сейчас не время, чтобы паниковать и истерить. Сейчас она должна собраться» выслушать всю информацию, а потом выбираться из этой больницы. Она должна быть рядом с дочерью, она должна проследить, что у ребенка все хорошо. Есть все нужные лекарства, хорошие врачи и правильный уход. И с блондином она тоже позже поговорит. А перелом как-нибудь срастется, не беда. Она потом с ним разберется. Лишь бы с Ингой все было хорошо. Стоило Геле положить трубку, как она сразу же потребовала от медсестры, чтобы та немедленно привела сюда кого-то из врачей. Девушка лишь кивнула и выскользнула из палаты. Через 30 минут появился чуть зъерушенный и немного заспанный хирург. Геля вспомнила, что его зовут Виталий Дмитриевич. «Здравствуйте, Виталий Дмитриевич!» Начала Геля, стоило мужчине открыть дверь. «Здравствуйте, Ангелина!» Мужчина еле подавил свой зевок. «Обход начнется в 10 утра», «Так что у вас еще есть время отдохнуть и немного поспать. Вы ведь ночью-то практически не спали, или вас что-то беспокоит?» Мужчина приблизился к ее кровати и тут же схватил ее за запястье, начав считать пульс. «Я хочу, чтобы вы сняли эту конструкцию и загипсовали мою ногу. Я ухожу», – огорошила хирурга гели и добавила. «У меня дочь в больницу попала, в реанимацию, у нее отек квинки. Мне нужно быть рядом с ней». Мужчина нахмурился, затем вздохнул и опять нахмурился, внимательно вглядываясь в решительное бледное лицо девушки. «Так», – сказал он, затем взял кресло, подошел к кровати Гели и сел в него. Виталий Дмитриевич за эти сутки прилег отдохнуть всего на один час, а его смена заканчивалась только через два часа. К тому же за смену он умудрился провести целых две довольно сложных операции – И поэтому чувствовал он себя не очень хорошо, а точнее спать хотелось просто зверски. Нет, он не раз сталкивался с тем, что пациенты после операции сразу же собирались уходить домой. Это была для него не новость. Причины были разные, и родные попадали в неприятности, а бывало и то, что пациент просто после наркоза ещё не отошёл и не понимал, что происходит. Поэтому, собравшись с силами моральными и физическими, он посмотрел на девушку. И, вздохнув, заговорил. «Ангелина, а кризис у ребёнка миновал? Всё обошлось?» «Да», – быстро заговорила Геля. «Мне сказали, что она пока спит, но...» «Ангелина, подождите!» Прервал он её. «Значит, с вашим ребёнком всё в порядке. И врачи обязаны о ней позаботиться. Понимаете, это их работа». Геля взяла его за руку и посмотрела мужчине в глаза. «Нет, в смысле... Да, конечно, но... Вы не понимаете...» «Ей сейчас очень плохо. Она там совсем одна. Она ещё очень маленькая. Ей всего девять лет. Ангелина», – улыбнулся хирург. «Хотя давались эти улыбки, ему очень тяжело. Вам всё равно не разрешат находиться рядом с ребёнком. Максимум позволят посещать два раза в день, и всё. Она же у вас уже взрослая. Так вы можете с тем же успехом и по телефону с ней поговорить. А всем остальным её обеспечат». «Нет, я должна быть рядом с ней! Она там совсем одна!» В отчаянии выкрикнула Геля, видя, что врач совершенно не понимает ее метаний. Виталий Дмитриевич вздохнул и прикрыл глаза буквально на мгновение, понимая, что с этой стороны он ее не убедит. У девушки сработал материнский инстинкт. А когда вступают в свою силу инстинкты, особенно за жизнь потомства, то здравый смысл сразу начинает пасовать. «Что ж, попробуем с другой стороны подойти», – мысленно решил для себя врач. Он перехватил прохладную кисть девушки, слегка придавив ее к кровати, и строго посмотрел Геле в глаза. «Вы понимаете, что если ваши кости неправильно срастутся, то вы на всю жизнь можете остаться инвалидом и не сможете полноценно передвигаться?» «Да», – уверенно ответила Геля, – «хотя и мало что сейчас понимала», так как у неё в голове была на данный момент только лишь одна цель. Это больница, где лежит её дочь. И для этого она готова была сейчас ответить на любой вопрос «да», если это приблизит её хоть на один шаг к Инге. И вы понимаете, что для того, чтобы освободить вашу ногу, мне придётся сделать вам ещё одну операцию? «Да», – опять с уверенностью ответила Геля, и на всякий случай добавила, «и я готова подписать любые бумаги» чтобы снять с вас ответственность». И тут же нахмурилась, вспомнив, что на операцию-то она как раз и не давала согласия. Виталий Дмитриевич потер лицо ладонями, пытаясь хоть немного взбодриться, и решил действовать по стандартной схеме. Он встал со стула и мысленно отстранился от всех эмоций и собственной усталости. «Значит так», – начал он. «Я сейчас подготовлю документы на операцию, и как только спадет отек, я ее сразу же вам сделаю». Он вытащил из кармана записную книжку и начал ее демонстративно листать. И что-то в ней читать. «Думаю», — сказал он, глядя в ежедневник, — «это будет примерно через неделю». «Ага, я ставлю вас на...» «Что?» — вскрикнула Геля. «Как через неделю? Мне нужно, чтобы вы сделали ее сейчас». «Ангелина?» — врач сделал вид, что удивлен ее выпадом. «Я не имею права это делать». «У вас должен спасть отек». «Вы посмотрите на свою ногу!» Он кивнул на ее конечность, затем приблизился к геле и указал пальцем на те места, куда входили спицы. Гелю замутило от того, что она увидела. Оказывается, она подсознательно избегала смотреть на свою ногу, но сейчас врач заставил ее это сделать, и геля почувствовала дурноту. А хирург тем временем продолжил. «Если я сейчас начну делать вам операцию, то не исключено, что из-за отёка я могу повредить вам сосуды, а это чревато серьёзными нарушениями». Геля заглотнула несколько раз вязкую слюну и упрямо посмотрела в глаза Виталию Дмитриевичу. «Я всю ответственность беру на себя. Я согласна на операцию прямо сейчас. Только избавьте меня от этой конструкции. Я подпишу любые документы!» – почти выкрикнула она опешившему врачу. Мужчина явно не ожидал от неё такой реакции. Обычно инстинкт собственного выживания сильнее материнского. И по его опыту пациенты сразу же успокаиваются. И даже самые упрямые соглашаются на выписку через неделю. А когда время подходит ближе к операции, в итоге отказываются. Особенно, когда с ними поговорят несколько врачей и штатный психолог. Да и проблема с близкими к тому времени разрешается само собой. Хотя подобные случаи вообще случаются крайне редко. Но эта женщина умудрилась удивить и испугать хирурга не на шутку. По закону они не имели права ее тут удерживать силой. И если пациент требует сделать операцию и убрать все спицы, то они обязаны подчиниться. Но то закон, а то здравый смысл. Оставить человека инвалидом на всю жизнь, да еще и выписав из практически самой лучшей клиники в стране. «Нет, вы не пони...» Начал было он, но Геля не дала ему и слова сказать. «Я все прекрасно понимаю». В голосе девушки появились ледяные нотки. «А еще я прекрасно знаю свои права. И я отлично помню, что не давала вам разрешения на операцию. Но вы мне ее сделали. И теперь сделайте другую. Избавите меня от этих чертовых спиц. Иначе я вас всех тут засужу». У мужчины вытянулось лицо от удивления. «Вот судом ему еще никто не угрожал». Нет, угрожали, конечно, не в таких же абсурдных ситуациях. Но Виталий тут же взял себя в руки и вновь попытался объяснить девушке, что сделать операцию сию минуту невозможно. Однако он не подозревал, какой геля может быть настойчивой. Она спокойно выслушала мужчину, а затем таким же спокойным голосом начала говорить. «Если вы сегодня не сделаете мне операцию и не снимете эту конструкцию с моих ног, поверьте мне, Суд для вас покажется цветочками, ягодки вас будут ждать позже. Я работаю администратором в нескольких крупных группах в социальных сетях. И мне ничего не стоит закинуть несколько постов о том, что в вашей клинике ведутся бесчеловечные эксперименты на бедных. Вы силой удерживаете пациентов, без их спроса делаете сомнительные операции. Но это же все чушь. мы можем легко все это опровергнуть, усмехнулся врач, диясь абсурдности ситуации. «Какая разница, чушь это или нет?» Холодная улыбка ответила Геля, ввергая тем самым хирурга в еще большее изумление. «Я забросаю интернет подобными постами. Мне это несложно, учитывая то, что у меня есть доступ администратора к огромному количеству сайтов. А правда это или нет, уже не будет иметь значения. Репутация вашей клиники пострадает. Это для меня самое главное. И в суд я тоже обязательно подам. Если надо, выступлю по телевизору, И изображу из себя замученную пытками жертву. Я уверена, у вашей клиники наверняка есть конкуренты. Пойду к ним, расскажу свою страшную историю. Они мне обязательно помогут донести ее до масс». «Но это же глупо и неразумно». Попытался привести последний довод ошарашенный хирург. «Это вас не касается». Отрезала Геля совершенно спокойным и холодным голосом. Чем-то напоминая всем своим видом снежную королеву из детской сказки. Виталий Дмитриевич какое-то время смотрел в глаза Геле, надеясь, что ее решимость угаснет. Но нет, этого так и не случилось. И мужчина понял, что эта девушка слов на ветер не бросает. И если надо, она сделает все, что сказала. Он первым отвел взгляд. «Мне нужно подготовить операционную, а это займет несколько часов». Глухо ответил он ей и, развернувшись, несмотря на Гелю, покинул палату.